Московское полицейское управление Москва, улица Петровка, 30 сентября, суббота 15.20. Никогда бы не подумал, что нытиком овладеет Мания Величия. Задумчиво произнес Шустов, прослушав из уст Корнилова краткий пересказ допроса профессора серебрянца. Я всегда считал его самым хладнокровным и умным из всех московских урок. Видимо, Кара предложила ему такие ставки, что он забыл об осторожности предположил Андрей. «Власть?» Шустав покачал головой. «У него ее достаточно?» «Не скажи». Корнилов закурил очередную сигарету. «Каждый уголовник чувствует свою ущербность. Общество презирает его, и сколько бы денег он ни украл, он всегда будет отверженным, грязным. к не исключение. Он хочет вернуться, но при этом сохранить свою силу». «Думаешь, дело в этом?» «В том числе и в этом». Лавры борца за счастье всего человечества могут гарантировать ему индульгенцию. И кара это использует. Он был ей нужен, — пожал плечами Корнилов. — Когда ты хочешь допросить Нэтика? — спросил Шустов. — Поедем к нему сегодня. Майор затушил сигарету и посмотрел на Сергея. — Вместе. Толстяк кивнул и почесал в затылке. — Спецназ с собой возьмем? — Нэтик разумный человек, — жестко усмехнулся Корнилов. — Уверен, он сможет оценить нашу вежливость. — Значит, не возьмем, — вздохнул Шустов. Андрей рывком снял трубку зазвонившего телефона. — Слушаю. — Майор Корнилов? — Сантьяго. — Извините, что долго не звонил, майор Корнилов. Я был очень занят. — Ничего страшного, — осторожно ответил Андрей. — Как ваши дела? — Постепенно приходят в порядок. Комиссар выдержал небольшую паузу. — А как ваше расследование, майор Корнилов? — Тоже постепенно приходит в порядок, — улыбнулся полицейский. — Мне удалось выйти на очень интересный след. — Рад за вас. Сантьего опять помолчал. — Скажите, майор Корнилов, ваше расследование каким-либо образом затрагивает колдунью по имени Кара? — А почему вас это интересует? — насторожился Андрей. — Значит, затрагивает? — Она работает на вас? — угрюмо осведомился полицейский. В свое время Сантьяго уже просил Корнилова не проявлять излишнего интереса к деятельности некоторых людей, и Андрей с неприязнью подумал, что на этот раз комиссару придется отказать в подобной просьбе. Но все оказалось совсем не так плохо. «Кара работает против меня», — сообщил Сантьяго, — «и я очень заинтересован в ее нейтрализации. Вы знаете, где она живет?» «Нет, но, возможно, узнаю в ближайшее время». «И отправитесь к ней?» «Все непременно», — подтвердил Андрей. «Я сгораю от желания познакомиться с этой дамой». «Понимаю ваше нетерпение», — засмеялся Сантьего. «Что ж, поскольку наши интересы снова совпадают, я не буду вам мешать, майор Корнилов, но хотел бы предупредить, что кара очень опасна». «Договоримся так», — подумав, предложил Андрей. «Я поеду к ней сам, а если пойму, что не справляюсь, то обращусь за помощью к вам, окей?» Несколько секунд комиссар размышлял, а затем согласился. «Окей. Майор Корнилов, это справедливое решение, но...» «Что но?» — снова насторожился Андрей. «Вы не будете против, если я позволю себе подстраховать вас?» — мягко спросил Сантьяго. «Кара без оглядки в своей работе магию, и вы должны быть готовы к этому». — Несколько несложных устройств помогут вам, а мне будет спокойнее. — Буду рад поддержке, — кивнул Андрей. — Вот и замечательно. Удивленный полицейский уловил в голосе комиссара облегчение. — Вам немедленно доставят несколько артефактов и расскажут, как с ними обращаться. Москва, Конюшковская улица, 30 сентября, суббота, 15.21. — Бурхан не обманул. Умник действительно был взломан, причем очень аккуратно и профессионально. Тигратком наверняка пригласил бы занимавшегося этим специалиста к себе. Картос еще раз проверил работу всех программ боевого компьютера, убрал его в сумку и задумчиво вышел из навигатора. Сумма, которую запросил старый Бурхан за контрабандный умник, была чрезвычайно высока. И даже после отчаянной торговли наемнику не удалось опустить ее до разумных пределов. Компьютер все-таки пришлось купить. Без него в доме Кары делать было нечего. Но теперь вложенные в операцию средства оказались слишком высоки. Заказчика у наемников по-прежнему не было. Продавать черную книгу кортес не собирался. А значит, надо было подумать над получением прибыли. То есть обязательно раздобыть браслет Фаты Мары. Наемник предпочитал не рисковать жизнью просто так. От мрачных мыслей Картес отвлек звонок мобильного телефона. Наемник покосился на черную трубку и задумчиво потер подбородок. Это вполне мог быть Сантьяго. А Картес не испытывал желания общаться с комиссаром. Телефон не умолкал, и наемник нажал кнопку ответа. «Картес!» «Привет, Тел!» «Кувалда?» — удивился наемник. «Не ждал!» «Быгадывают!» — хмыкнул одноглазый фюрер красных шапок. Телом мне двойственно благодарность!» «Благодарность за что?» «В свое время я тебе рассказал о странной теловской ведьме по имени Кара!» — напомнил Кувалда. «Не так давно это было!» Картес насторожился. «Я помню эту занятную историю!» «Я вот тут сладыл несколько ветей, продолжил Кувалда. «Кара была свята над Богданом Леста! Раз! В той истории тоже были тёрные моряны! Два! Тебе не кажется за теми последними событиями стоит кара! «Может, стоит, а может и нет», проворчал Кортес. «Я же обещал, что не забуду о помощи. Великие дома выразят тебе благодарность». «В последнее время у меня как раз проблемы с великими домами», признался одноглазый фюрер. «Им не нравится, что мои ребята активно грабят телов, а я вот подумал, то будет неплохо, если я приму тястие в поимке этой самой кары. Как ты думаешь, а?» «Не думаю, что это хорошая идея». «Есть, конечно, другой вариант!» Покладиста согласился кувалда. «Я приду, к королеве в и в что знаю, и она решит, как подтупить. пока не имею я затлуду благодарность одного великого дома». «Не хватало еще, чтобы за черной книгой охотился весь тайный город», кисло подумал Кортес, прикидывая варианты. «Пользы от красных шапок немного. Дикари способны только грабить». Зато, как отвлекающие отряды, они бесценны. Шума от них будет полно, а во время поднятой ими заварушки выполнить свою задачу будет гораздо легче. Взвесив все за и против Карта смедленно спросил. «Но если я возьму тебя с собой, ты не ограничишься одной благодарностью». «Ты выдавитал на клетка Ары!» поинтересовался кувалда. «Да». «И согласен ты от меня с собой?» «Возьму, возьму». Спящий припомнит тебе этот шантаж. — Спящий мы и так рад его! — махнул рукой Кувалда. — У Кары богатый дом! — полагаю, да. — Мы в с удовольствием его пограбили! Ничего нового одноглаза не сказал. — Вот этого я и боюсь! — Картес вздохнул. — Слушай сюда, Кувалда, мое условие простое. Мне нужна всего одна вещь — одно маленькое скромное украшение. — Не проблема! — готовностью среагировал фюрер. «Мы возьмем все остальное». «Не все», — разбил мечты одноглазого наемник. «Библиотека и Кары интересуются великие дома. Нам придется отдать им книги». «Отдать или предать? засопел Кувалда, прекрасно знающий повадки хитрого наемника. Картес покачал головой. «На этот раз именно отдать, к сожалению». Значит, библиотека в диким топам!» «Тебе одно украшение по твоему выбору, а нам в те остальное, подвел итог фюрер. «Где встретяем ты, партнер?» — наемник скривился. «Записывай, куда подъехать, партнер!»